Все так же, сверляя меня взглядом, Родрик Спотт позвал. сэр Воткин. Уоткин!» «Да-да, я здесь иду. Что случилось?» Донеслось издалека. «Пожалуйста, поскорее, я покажу вам нечто любопытное». У двери возник старикашка Бассетт, он поправлял пенсне. «Я видел этого субъекта только в Лондоне».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 «Сила небесная, да это вор, который крал сумочки!» «Именно так! Невероятно, правда?» «Глазам не верю, он просто преследует меня, будь он трижды проклят!» «Привязался, как крепей, проходу от него нет!» «Как вы его поймали?» «Шел по дорожке к дому, вдруг вижу, кто-то крадется по веранде, потом проскользнул в дверь!» «Ну я бегом сюда и взял его на мушку!» И как раз вовремя подоспел, он уже начал грабить вашу гостиную. «Родерик, я вам так признателен, ведь каков наглец. Казалось бы, после вчерашнего позора на Бромптон-Роуд он должен выкинуть из головы свои гнусные замыслы. Анне чуть не бывало сегодня пройдоха является сюда. Ну, он у меня пожалеет, уж я постараюсь».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 Она смотрела на нас, хлопая своими большими глазами с кокетливым недоумением. «Что за шум?» — спросила она. «Берти, голубчик, когда вы приехали?» «А, привет! Приехал я только что». «Приятная была поездка». «Да, очень спасибо. Я прикатил в автомобиле». «Наверное, страшно устали». «Нет-нет, благодарю вас нисколько». «Ну что же...» Скоро будет чай. Я вижу, вы знакомы с папой. Да, я знаком с вашим папой. И с мистером Сподом тоже. О, да, и с мистером Сподом знаком. Не знаю, где сейчас Агастус, но к полднику он обязательно появится. Ну что же, буду считать мгновение. Старик и ошарашенно слушал наш светский обмен любезностями,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 Его ненаглядное сокровище якшается с преступником. «Ты что же, знакома с этим субъектом?» — спросил он. Мадлен Бассет рассмеялась звонким серебристым смехом, из-за которого, в частности, ее не переносит представительница прекрасного пола. «Еще бы! Берти Вустер, мой старый добрый друг! Я тебе говорила, что он сегодня приедет!» Старик Бассет, видимо, не врубился. Как не врубился, судя по всему, спот, Мистер Вустер, твой друг? Ну, конечно. Но он же ворует сумочки и зонты, дополнил Спот с важным видом. Ну прямо личный секретарь его величества короля. Да-да, и зонты, подтвердил Папаша Бассет. И к тому же, средь бела дня грабит антикварные лавки. Тут не врубилась Мадлен.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 «Стоит там появиться, как сразу же натыкаешься на этого негодяя! Он у вас или сумочку крадет, или зонт, а теперь вот объявился в глостерширской глуши!» «Какая чепуха!» — возмутилась Мадлен. «Нет, довольно, пора положить конец этому абсурду. Еще одно слово об украденных сумочках, и я за себя не отвечаю!»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 «Ну а как же сумочки?» «Да никаких сумочек никогда не было!» «Но я же приговорил вас за то, что на Бошер-стрит, как сейчас помню эту сцену, я стащил каску полицейского!» «Это такое же тяжкое преступление, как кража сумочек!» Тут неожиданно вмешался Родерик Спот. «Все время, пока происходило это судилище, да пропади оно пропадом!» Судилище столь же позорное, как суд над мэри Дуган. Он стоял задумчиво, посасывая дуло своего дробовика, и лицо его ясней слов говорило. «Ну да, ври, ври больше, так мы тебе и поверили». Но вдруг в его каменном лице мелькнуло что-то человеческое. «Нет», — произнес он, — «по-моему, вы перегибаете палку». Я сам, когда учился в Оксфорде, стащил однажды у полицейского каску.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 «А как вы объясните эпизод в антикварной лавке, а? Разве мы не поймали его в ту самую минуту, когда он убегал с моей серебряной коровы? Что он на это скажет?» Спот, видимо, понял всю серьезность обвинения. Он снова отлепил губы от дула и кивнул. «Приказчик дал мне ее, чтобы я получше рассмотрел», — коротко объяснил я. «Посоветовал вынести на улицу, там светлее». «Но вы же неслись, как ошпаренный». Я споткнулся, наступил на кота. На какого кота? Видимо, среди обслуживающего персонала этого салона есть кот. Ну что же, я не видел никакого кота, а вы, Родерик, видели? Нет, котов там не было. Ну ладно, оставим кота в стороне. В стороне кот сам не пожелал остаться. Удачно вернул я со свойственным мне блестящим чувством юмора.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 «Вы утверждаете, что корову дал вам владелец магазина, а я обвиняю вас в том, что вы украли корову и пытались с ней скрыться. И вот теперь мистер Спот застает вас здесь с коровой в руках. Как вы это объясните? Есть у вас на это ответ, а?» «Да что с тобой, папа?» — сказала Мадлен Бассет. «Вероятно, вы удивились»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 Потом на корову, снова на меня и опять на корову. И даже человек, куда менее проницательный, чем Берти Вустер, догадался бы, какие мысли ворочаются у него в голове. Попробуйте представить себе неандертальца, который пытается сложить два плюс два. В точности такой вид был сейчас у сэра Воткина-Бассета. Бассата. — вырвалось у него. «Одно лишь это «а».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 и я направился в холк к Мадлен Бассет. Она стояла возле барометра, который должен бы показывать не ясно, а не имея он хоть каплю соображения. Услышав мои шаги, Мадлен устремила на меня такой нежный взгляд, что я похолодел от ужаса. Мысль, что это создание поссорилось с Гасси и не сегодня-завтра вернет ему обручальное кольцо, ввергала меня в панику.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 чтобы лелеять его в душе всю свою одинокую жизнь. «Ах, Берти, вы напомнили мне Рюделя!» Имя было незнакомое. А, «Рюделя?» «Сеньора Жоффре Рюделя, властелина блеи ан Я покачал головой. «О, я боюсь, мы знакомы, Это ваш приятель?» Он жил в средние века, был великий поэт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 Он умирал от любви. А, -а, а его отнесли в покой леди Милисанда. Он собрал последние силы, протянул руку и коснулся ее руки и испустил дух. Она вздохнула так глубоко, словно от самого подола, и замолчала. Да, потрясающе, сказал я, понимая, что надо что-то сказать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 Мы встретились, вы полюбили меня, но я призналась вам, что мое сердце принадлежит другому. Это означало разлуку навек. Ну да, само собой разумеется. Да чего же здравые речи Люба дорого слушать? Ее сердце принадлежит другому и расчудесно. Никто не мог обрадоваться этому признанию больше, чем Бертрам Вустер. Суть заключалась в том, что...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 «Ну, конечно, нет». «Тогда зачем он мне написал, мы с Мадлен серьезно поссорились?» «Ах, вот он о чем!» И снова раскатились серебряные колокольчики. «Пустяки, не стоящая внимания глупость, можно только посмеяться. Малюсенькая, крохотулечная недоразуменьица. Мне показалось, что он флиртует с кузиной Стефани». И я устроила глупейшую сцену ревности. Но сегодня утром все разъяснилось. Он вынимал у нее из глаза мошку. У меня было полное законное право разозлиться, ведь меня попусту заставили тащиться, черт знает в какую даль. Но я не разозлился. Наоборот, у меня от радости крылья выросли. Я уже признавался вам, что телеграммы Гасси потрясли меня до глубины души, и я опасался худшего. И вот теперь прозвучал сигнал «отбой», и я наконец-то получил точные правдивые сведения из первоисточника. У Гасси с этой кисляйкой опять все в ажуре. О, значит, конфликт улажен. Да, совершенно. Сейчас я люблю Агастуса еще сильнее, чем раньше. Да, вот это да, здорово. С каждой минутой, что мы проводим вместе, его удивительная душа раскрывается передо мной все полнее,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 Приходится без конца отвлекаться. следишь чтобы официанты вовремя подавали и наливали, чтобы все гости участвовали в разговоре, чтобы Китакет Поттер Перебрайт не передразнивал Беатрис Лили. Словом, сотни обязанностей. Так что я не углядел в нашем друге ничего необычного. Собственно, о какой перемене вы говорили? О перемене к лучшему если только совершенство может стать еще совершеннее. Вам никогда не казалось, Берти, что если у Агастуса и есть крошечный недостаток, так это некоторая его застенчивость?» Я понял, о чем она. «Да-да, конечно, вы, безусловно, правы». Мне вспомнилось, как однажды обозвал его Дживс. «Мимоза стыдливая, верно?» «Именно, Берти».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 К счастью, я вовремя смекнул, что эти подробности сейчас неуместны. Естественно, ей хочется забыть, как опозорился ее возлюбленный на церемонии. «А нынче утром», — продолжала она, — «он очень резко ответил Родрику споду». «Да неужто?» «Серьезно, они о чем-то заспорили, и Агастус посоветовал ему спустить свою голову в унитаз». «И кто бы мог подумать?» ну конечно я ей не поверил ха сказать такое родрику споду да в его присутствии будь он даже тих как ягненок тот же боксер допускающий любые приемы арабеи, и не сможет отлепить языка от гортани нет уж она все выдумала разумеется я понимал в чем дело она пытается оказать моральную поддержку своему жениху и как все женщины перегибают палку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 Уж нам-то, самым близким его друзьям, известно, что этот дубина никогда в жизни не любовался закатом. А если ему и случилось по чистейшему недоразумению обратить внимание на вечернее небо, он наверняка сказал, что оно напоминает ему кусок хорошо поджаренного мяса. Другого сравнения он бы просто не нашел. Однако нельзя же упрекнуть барышню в глаза, что она врет, поэтому я и произнес. «А, кто бы мог подумать!» «Робость была его единственным недостатком. Теперь он просто совершенство. Знаете, Берти, порой я себя спрашиваю, достойна ли я столь возвышенной души?» «Ну и напрасно!» — искренне заверил ее я. «Конечно, достойны!» «Как вы добры!» «На, ничуть! Вы просто созданы друг для друга!»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 Зачем ждать так долго? Вы думаете, это слишком долго? Ну, конечно, женитесь прямо завтра, и дело с концом. Если избранник хоть отдаленно похож на Гасси, не стоит терять ни одного дня. Редкий человек, необыкновенный. Я им восхищаюсь, а уж как уважаю, другого такого просто нету, талантище. Она взяла мою руку и сжала. Меня передернуло, но делать нечего, пришлось терпеть. «Да, Берти, вы само великодушие». «Нет, нет, ничуть, я, я искренне говорю то, что думаю». «Я так счастлива, так счастлива, что эта история не повлияла на ваши отношения к Агастусу». «Нет, ни в коей мере». «Многие мужчины в вашем положении затаили бы обиду». «Это очень глупо с их стороны». «Но вы, вы слишком благородны, вы по-прежнему восхищаетесь им». «Да всей душой!» «Милый, милый Берти!» С этим радостным восклицанием мы расстались, она ушла заниматься домашними делами, а я направился в столовую полничать. Сама она, как выяснилось, не полничает, соблюдая диету. Подойдя к порогу, я протянул руку распахнуть приоткрытую дверь и вдруг услышал голос, который говорил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 Никакого другого в них просто не содержалось, и потому признаться, что я удивился, значит ничего не сказать. Вполне возможно, что вздорная история, которую я услышал от Мадлен, не такая уж и выдумка. Если Агастус Финкнотл приказал Родрику Споду перестать молоть чепуху, он вполне мог посоветовать ему спустить свою голову в унитаз. Я в задумчивости вступил в гостиную. Не считая довольно невыразительной особы женского пола, которая разливала чай и была то ли заловкой, то ли снохой, в гостиной находились только сэр Воткин Бассетт, Родерик Спот и Гасси. Гасси стоял на коврике перед камином, широко расставив ноги и нежился у огня, который должен был бы согревать зад хозяину дома. И я сразу понял, почему Мадлен Бассет сказала, что он расстался со своей робостью. Даже от двери чувствовалось, что самоуверенность из него так и прет. Муссолини впору проситься к нему на заочные курсы обучения. Гасси заметил меня и помахал рукой. Как мне показалось, что-то слишком уж покровительственно. Ну прямо почтенный деревенский сквайр, милостиво принимающий депутацию арендаторов. «А, Берти, это ты?» «Да, я». Входи, тут такие булочки. Да, спасибо. Книгу привез, я тебя просил. Слушай, прости, пожалуйста, запамятовал. Ну, знаешь, такого разяву, такого осла я в жизни не встречал. Но так и быть, дарую тебе жизнь. Меня ждут великие свершения. И отпустив меня утомленным движением руки, он велел подать себе еще один бутерброд с мясом.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 На заговорщический шепот хозяина, когда он, тронув меня за рукав, приглашает посидеть с ним в охотничьей гостиной и выпить виски содовый. Тут в Бертраме вустере просыпается все самое доброе. Странная манера Гасси разрушила это ощущение Бьенетто. Почему-то, казалось, он хочет внушить нам, что хозяин дома он. Наконец, все разбрелись, оставив нас вдвоем, и мне стало легче.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 «Конечно. Был небольшой период временного охлаждения из-за того, что я вынимал мушку из глаза Стефани Бинг. Ну, я слегка запаниковал и попросил тебя приехать. Надеялся, ты нас помиришь. Но сейчас такая необходимость отпала. Я занял твердую позицию и теперь все уладилось. Ну, раз уж ты приехал, можешь остаться на денек-другой». «А, ну, большое спасибо. Надеюсь, ты будешь рад встретить здесь свою тетушку». «Кажется, она приезжает нынче вечером». «Ничего не понимаю. Тетка Агата в больнице, у нее желтуха. Я навещал ее третьего дня и принес цветы». «А тетушке дали и говорить нечего. Она бы известила меня, что планирует высадку в тот Тауэрс». «Ты что-то перепутал». «Ничего я не перепутал. Мадлен показала мне телеграмму, которая пришла сегодня утром. Миссис Траверс просит приютить ее дня на два-три».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 Довольно, я натерпелся в Бринкли, больше не желаю. Надо бы как следует обмозговать сквернейшее положение, в котором я оказался, и которое приезд тетки еще более осложняет. Но тут я сообразил, что сам Бог велит мне попробовать разгадать одну из бесчисленных загадок. «Послушай, Гасси, а что с тобой произошло?» — спросил я. «Что?» «Когда случилась эта перемена?» «Какая перемена?» «Ну вот, например, ты сказал, что придется круто осадить тетю Далию, а в Бринкли ты перед ней как осиновый лист дрожал. И вот еще один пример. Ты велел споду не молоть чепухи». «Кстати, о чем именно он молол чепуху?» «Не помню. Он столько всякой чепухи мелит». «У меня бы не хватило смелости сказать споду «перестаньте молоть чепуху», честно признался я».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 И знаешь, почему мысль об этом спиче повергла меня в такой кромешный ужас? Потому что среди гостей на завтраке будут Родрик Спот и сэр Воткин Бассет. Ты хорошо знаешь сэра Воткина? Ну не очень. Он меня однажды оштрафовал на 5 фунтов в полицейском суде. Можешь мне поверить упрям, как осел, к тому же ни по чем не хочет, чтобы я женился на Мадлен.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 Провалиться мне на этом месте! Так я и думал. Бульдожья челюсть, сверлящие глазки и, конечно же, усики! А почему их называют черные трусы? Ну вообще-то их называют не трусы, а трусы. Черные трусы? Да. Спот и его приспешники носят черные трусы. Наподобие тех, в какие их играют футболисты? Ага! Какая гадость! «Но чего уж га «Выше колен?» «Выше колен!» «Ну, знаешь ли!» «Согласен!» Мне закралось в душу подозрение столь ужасное, что я чуть не уронил сигарету. «И старикашка Баса тоже носит черные трусы!» «Нет, он не член спасителей Англии!» «Так почему же он тогда якшается со сподом?» Когда я встретил их в Лондоне, они были похожи на двух матросов, получивших увольнение на берег. Сэр Воткин помолвлен с его теткой некой миссис Уинтергрин, вдовой полковника Г. Г. Уинтергрина, проживает на понд Стрит. Я задумался, восстанавливая в памяти сцену в антикварной лавке. Когда вы сидите на скамье подсудимых, а мировой судья глядит на вас поверх Пенсне и именует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 «Надеюсь, вашей тетушке это понравится, а как, на ваш взгляд, это вещится? И теперь мне стала ясна причина его радостного трепыхания. «А ты знаешь, Гасси, — заметил я, — сдается мне, старикашка ей вчера угодил подарком. Возможно, но бог с ним не о том речь. Да-да, конечно, и все-таки забавно. Не вижу ничего забавного. Ну, нет так нет». «Не будем отвлекаться», — решил Гасси, призывая собрание к порядку. «На чем я остановился?» «Я не помню». «А, я вспомнил. Я рассказал тебе, что сэр Воткин ни нипочем не желает, чтобы Мадлен вышла за меня замуж. Спот тоже против этого брака и никогда не пытался этого скрыть. Он выскакивал на меня из-за каждого угла и сквозь зубы бормотал угрозы».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 Вот какого рода угрозы он мне бормотал, и вот почему я слегка занервничал, когда Мадлен стала вести себя со мной холодно после того, как застала меня со Стефани Бинг. «Давай-ка на чистоту, Гасси. Чем вы занимались со Стиффи? Я доставал у нее из глаза мошку. Я кивнул. Ну что же, если он решил настаивать на этой версии, он, безусловно, прав. «Ладно, хватит о споде. Перейдем к сэру Воткину Бассету».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 Во всяком случае, когда ему меня представили, как жениха его дочери, у него глаза чуть не выскочили из орбиты, он только пролепетал. «Как? Вот этот?» С таким видом, будто его разыгрывают, а настоящий жених спрятался за стулом. Сейчас выскочит и крикнет «Угу-гу!». Наконец папаша убедился, что никакого обмана нету, и тут он забился в угол, сел и стиснул голову руками. А потом начал глядеть на меня поверх пенсне. Мне от этих взглядов жутко неуютно. Уж кто-кто, а я Гасси понимаю. Я уже рассказывал вам, какое действие оказывает на меня старикашкин взгляд поверх пенсны. А если так посмотреть на Гасси, у бедняги земля уплывет из-под ног. И к тому же он фыркал. А когда узнал от Мадлен, что я держу в спальне тритонов, то высказался по этому поводу в высшей степени оскорбительно. Говорил он тихо, но я все равно расслышал.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 Лично я представляю себе испопеляющую страсть иначе. Значит, старому хрычу то не нутру эти твои бессловесные создания. Не нутру. Я и сам ему не понутру. Обстановка в доме сложилась крайне напряженная и неприятная. А тут еще спот, и ты сам понимаешь, почему я был совершенно обескуражен. И плюс ко всему гром среди ясного неба. Мне напоминают, что после венчания... Я должен за завтраком произнести спич. А среди присутствующих, как я тебе уже говорил, будут оба этих субъекта, то бишь Родрик Спот и сэр Воткин Бассет. Он умолк, потом сделал судорожное глотательное движение, и мне представился китайский моб, с которого заставили принять таблетку. Берти, я ведь ужасно застенчив. Робость — это цена, которой я расплачиваю за слишком чувствительную натуру. Ты-то знаешь, какой для меня кошмар – публичное выступление. У меня от одной мысли руки-ноги холодеют. Когда ты втянул меня в эту историю с раздачей наград питомцам из Маркетс-Нотсбери, и я появился на трибунале перед скопищем прыщавых подростков, меня охватила паника. Эта сцена потом долго снилась мне по ночам в кошмарах. А уж о свадебном завтраке и говорить нечего»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 Гасси поднял руку. Мне показалось, что он хочет почтительно обнажить голову. Однако, ввиду отсутствия на голове шляпы, рука так и застыла в воздухе. «Я подумал о повторил он. «Поехал первым же поездом в Лондон и изложил ему мое затруднение. Мне повезло. Еще немного, и я бы его не застал». «Как это не застал?» «Ну, он еще был в Англии». «А где же ему еще быть, как не в Англии?» «Он мне сказал, что вы не сегодня-завтра отплываете в кругосветное путешествие». «Нет, нет, я передумал. Мне не понравился маршрут». «И Дживс тоже передумал». «Нет, он не передумал, зато передумал я». «А, вот как!» Он как-то странно глянул на меня, вроде бы хотел еще что-то сказать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 Нежелание выступать перед публикой объясняется страхом аудитории. «Ну, ты, и я тебе объяснил бы». «Да». Но он предложил способ победить страх. «Ведь мы не боимся тех, кого презираем», — сказал он. «Поэтому нужно культивировать в себе высокомерное презрение к тем, кто будет вас слушать». А, культивировать презрение? Но как?» «Очень просто». Вы собираете все самое скверное, что только знаете об этих людях, и внушаете себе. Думай о прыще на носу Смита. Не забывай, что у Джонса большие торчащие уши. Помнишь, как Робинса судили, когда он по билету третьего класса ехал первым? Брауна в детстве вырвало на детском празднике, не забывай, ну и так далее. И когда вы встаете, чтобы произнести спич перед Смитом, Робинсом и Брауном, страха как не бывало. Вы смотрите на них свысока, они в вашей власти. Я вдумался в его слова. О, понятно. Ну что ж, Гаси, в теории все прекрасно, но выйдет ли на деле? Действует безотказно. Я уже испробовал этот метод. Помнишь мой спич на ужине, который ты устроил в мою честь? Я вздрогнул. Неужели ты в этот миг презирал нас? Ну, естественно до глубины души. «Как? И меня тоже?» «И тебя, и Фредди Уиджина, и Бинго Литла, и Китакета Поттера Перебрайта, и Барми Фозеринга, Фипса, всех без исключения?» «Жалкие козявки», — мысленно говорил я себе. «Взять хотя бы этого недоумка Берти, он же просто ходячий анекдот». «Вы для меня были словно музыкальные инструменты, я играл на всех, и мне рукоплескали». Признаюсь, я разозлился. Какова наглость? Эта дубина Гаси обжирался за мой счет, наливался апельсиновым соком и в это же самое время презирал меня. Впрочем, я быстро остыл. Ведь что здесь главное в конце-то концов? Самое главное, самое важное в сравнении с чем все остальное просто тьфу. Так вот, повторяю, самое главное — это затащить Финкнотла под венец и благополучно отправить в свадебное путешествие. И если бы не совет Дживса, то угрозы Родрика Спода купе с фырканьем сэра Воткина Бассета и его взглядами поверх Пенсне наверняка полностью деморализовали бы жениха и вынудили его отменить приготовление к свадьбе, после чего он сбежал бы в Африку ловить тритонов. «А, черт с тобой!» — сказал я. «Мне все ясно». «Ладно, я допускаю, что ты можешь презирать Барми Фозеринге Фипса, Китаката Поттера Перебрайта. Положим, даже меня, тут я, правда, делаю большую натяжку. Но не можешь же ты выказать презрение к споду?» «Не могу!» Он громко расхохотался. «Еще как могу!» «И сэру Воткину Бассету могу!» «Поверь, Берти, я думал о свадебном завтраке без тени тревоги!»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 Я буду думать обо всех гнусностях, которые совершили Родрик Спот и сэр Уоткин Бассет и за это заслужили величайшее презрение своих сограждан. Я про одного только сэра Воткина такого могу порассказать? Анекдотов пятьдесят не меньше знаю. Ты удивишься, почему Англия так долго терпит этого морального и физического урода. А я все анекдоты записал в блокноте. О, записал в блокноте, говоришь? Да. В маленький такой блокнот в кожаном переплете. В деревне его купил. Не скрою, я слегка занервничал. Даже если он хранит этот свой блокнот под замком, от одной мысли, что он вообще существует, можно потерять сон и покой. А если уж, не приведи бог, блокнот попадет не в те руки, это же бомба, начиненная динамитом. А где ты его хранишь?